Глава 14. Победитель продает все. Макмиллан и Уолмарт на собственном опыте убедились, что одно дело — готовность рискнуть, а другое — успешность. В конце концов, с 2010-х годов Уолмарт время от времени делала крупные ставки на цифровые технологии, но они были редкими, а просто играть в такую игру не всегда достаточно. В 2011 году Walmart заплатила 300 миллионов долларов за стартап из Кремниевой долины под названием Cosmix. Внушительная сумма по тем временам. Однако эта сделка слабо изменила траекторию цифрового будущего компании. При попытках приобрести Quidzy, материнскую компанию, Diapers.com и PillPack, титан розничной торговли тянул резину, что позволило в итоге Amazon опередить конкурента. Но Walmart не сдавалась. За 18 месяцев до того, как я встретился с Макмилланом осенью 2020 года, Walmart была готова сделать еще один рискованный шаг. Многомиллиардные инвестиции в TikTok, популярнейшее приложение, с помощью которого десятки миллионов людей ежедневно часами прокручивали видеоролики на своих смартфонах. По распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, материнскую компанию TikTok, базировавшуюся в Китае, вынудили продать свои американские подразделения. Walmart и компания Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, были готовы приобрести 20% акций TikTok. Предполагалось, что ритейлер предоставит сервису обмена видеороликами услуги электронной торговли, обработки заказов, платежей и другие многоканальные сервисы. Кому-то идея скрещивания самого модного приложения того времени и ритейлера старой школы, который был каким угодно, но только не модным, казалась абсурдной. Но для меня, даже с учетом того, что это могло оказаться дорогостоящим, отвлекающим маневром, подобное событие послужило сигналом о чем-то более интересном. Walmart наконец-то пытается изобрести то цифровое будущее, в котором будет лидировать, а не следовать за Amazon. Даже когда двумя годами ранее Walmart заплатила 16 миллиардов долларов за контрольный пакет акций Flipkart, главного конкурента Amazon в Индии, гигант из Бентонвилла, все еще находился в роли догоняющего. Но с покупкой TikTok, Макмиллан и Walmart уже не просто дышали бы в спину Джеффа Безоса, а пытались вырваться вперед. Это соглашение могло сделать Walmart лидером в развивающемся секторе коммерческой индустрии, ориентированным на продажу товаров через платформы соцсетей, а также на покупки в прямом эфире, в том секторе видеоторговли, который уже процветает в Азии, но только зарождается в США. Примечательно, что Walmart шла на эту сделку даже без поддержки бывшего спасителя ее электронной торговли Марка Лоре, который высказал опасения по этому поводу, после чего был быстро исключен из обсуждения. В то время Лоре уже был близок к уходу и за соглашение выступал более влиятельный человек. Председатель Совета директоров Walmart Грег Пеннер. Несмотря на то, что Пеннер поддержал приобретение Jet, тесное сотрудничество у них с Ларе так и не сложилось. «Единственное, что меня разочаровало, — говорил мне Марк, — что мне не удалось достаточно долго поработать с Пеннером. С уходом Ларе масштабные цифровые проекты Walmart не умерли. И снова эта возможность исчезла еще до того, как Макмиллан и компания решились на этот шаг». Спустя несколько месяцев после того, как Walmart объявил о своем намерении инвестировать деньги таким образом, Трамп проиграл выборы 2020 года. Администрация Байдена отложила идею принудительной продажи TikTok в долгий ящик. Хотя спустя пару лет, в 2023 году администрация поменяла свою позицию и пригрозила запретить приложение, если китайские владельцы не продадут его, возобновление сделки между Walmart и TikTok не гарантировано. Компании, скорее всего, придется искать себе цифровой прорывной проект в другом месте. И неясно, приведет ли к этому какая-либо из действующих внутренних инициатив компании, хотя их было немало. Walmart продолжил развивать бизнес по доставке товаров на дом за дополнительную плату относительно Walmart+. Plus. И эта система, по мнению некоторых руководителей, потенциально способна в итоге превзойти Amazon по удобству. Этот сервис вырос из первых экспериментов, которые проводились еще в 2017 году, когда Дуг МакМиллан по слухам узнал о том, что Amazon тестирует аналогичный сервис и поручил своей команде электронной торговли опередить их. По мере развития сервиса в инкубационном подразделении компании Store номер 8 он стал функционировать следующим образом. Водитель привозит продукты в дом клиента. При желании клиента распаковывает и кладет их в холодильник при наличии соответствующих указаний забирает возвращаемый заказ. В качестве меры безопасности вся процедура записывается с помощью камеры на жилете. По состоянию на 2022 год образовался длинный список желающих пользоваться такой услугой. Однако по-прежнему оставалось неясно, потребуется ли она миллионам клиентов, и сможет ли Walmart эффективно реализовать ее в таких масштабах. В конце 2022 года Walmart также приобрела робототехническую компанию Alert Innovation, которая производит одну из автоматизированных систем, используемых Walmart для комплектации и сортировки онлайн-заказов продуктов на мини-складах при магазинах компании. В сфере логистики Walmart представила сервис под названием GoLocal, позволяющий местным крупным и мелким предпринимателям заключать договоры на доставку своих товаров традиционному ритейлеру. Этот шаг казался разумным, хотя и агрессивным, если учесть, что компании предстояло еще много работы, чтобы довести до совершенства доставку на дом собственных товаров. Как и Amazon, Walmart также начала развивать на своих сайтах и в приложениях легальный рекламный бизнес, однако здесь она сильно отставала от конкурента, который уже много лет вкладывал большие средства в аналогичное подразделение. В 2021 году Amazon заработала на рекламе, На своем торговом сайте и в приложениях – 31 миллиард долларов, в то время как Walmart – всего 2 миллиарда. Конечно, Walmart также инвестирует в свой онлайн-маркетплейс, чтобы сделать его более привлекательным для продавцов, занимающихся электронной торговлей, и в свои складские услуги, чтобы продавцы активнее использовали их для поставок. Однако онлайн-продавцы соглашались на продажу или рекламу на walmart.com не потому, что компания предлагала им лучшие инструменты для продаж и рекламы или большую клиентскую базу. Многие делали это просто потому, что хотели, чтобы кто-нибудь, кто угодно, предоставил им жизнеспособную альтернативу продажам на Amazon. Несмотря на то, что благодаря открытой платформе Amazon миллионы микроторговцев от Cedar Springs, Мичиган, до Шэньчжэня, Китай, внезапно получили возможность быстро продавать товары миллионам покупателей, отношения между корпоративным «Левиафаном» и мелкими предпринимателями зачастую осложнялись. Да, многие продавцы были благодарны за то, что могли начать бизнес на Amazon, не прикасаясь лично к товарам и не отправляя лично ни одной единицы товара, располагая лишь связями с поставщиками соглашением о складском хранении с сервисом Full «Fulfillment by Amazon», и парой сотен долларов для рекламы на Amazon. Но этим же самым продавцам нередко приходилось сталкиваться с внезапными и произвольными приостановками работы аккаунтов, постоянно растущими комиссионными сборами и опасением, что номенклатуру их товаров могут перехватить недобросовестные конкуренты или, что еще хуже, их товары клонирует сама Amazon. Подобные взаимоотношения были, мягко говоря, «хлипкими», Walmart предлагала возможность заработать деньги менее нервным способом. Только возможность. Но опять же, многие из новых стратегий и тактик Walmart от рекламного бизнеса до маркетплейса для мелких торговцев уже являлись обычным необходимым условием, чтобы просто успевать за развитием Amazon. Да, МакМиллан и его команда диверсифицировали Walmart и, по крайней мере, теоретически укрепили ее фундамент. Но хватит ли этого, чтобы отсрочить неизбежную победу Амазон. Действительно ли соперничество с Амазон превращает Walmart в угрозу или хотя бы не делает из нее посмешище? Дон Харрис, бывший начальник и большой поклонник Дуга Макмиллана, его отец когда-то был заместителем Сэма Уолтона, с воодушевлением вспоминает те времена, когда конкуренция заставляла Walmart удерживаться на высочайшем уровне, а лучшие показатели демонстрировали магазины, располагавшиеся ближе всего конкурентам. От них требовалось быть такими, потому что я знал, что человек может пройти дальше по улице», — сказал он. Но в последние годы его, как онлайн-покупателя и участника программы Walmart+, а особенно как поборника Walmart на протяжении всей жизни, расстраивало то, насколько долго компания не может реализовать свои преимущества перед Amazon, Чтобы предложить покупателям то, что они хотят, когда они хотят и где они хотят, как для покупки, так и для возврата товаров. По мнению Харриса, у Walmart есть активы, влияние и деньги, необходимые для быстрейшего превращения в продавца всего. Надежную компанию, которая без проблем объединяет свои сайты, магазины и склады в интересах прежде всего покупателей. А поскольку Уолтоны все еще контролируют большинство акций компании, Макмиллан должен получить все необходимые финансовые возможности для более быстрой трансформации ритейлера – не опасаясь, что инвесторы-активисты поднимут шум. «Я просто не понимаю, почему это тянется так долго», сказал мне Харрис в начале 2022 года, во время нашей беседы в Zoom. Он находился в своем доме на северо-западе Арканзаса. «Я считаю, что конкуренция должна делать нас лучше. И меня беспокоит, не позволяем ли мы бюрократии замедлить наше развитие. Ни у кого для этого нет директора лучше, чем у нас. Вперед!» Когда я встретился с Макмилланом пару месяцев спустя, он продемонстрировал прекрасную осведомленность, что бюрократия — это долгосрочное препятствие. Организация все еще находилась в процессе перехода от централизованной иерархической структуры к более гибкой и скоростной. По его словам, Walmart также пыталась делать много разных важных вещей одновременно, и у нее не всегда хватало людей, чтобы быстро реализовать свои идеи. И хотя Макмиллана вдохновляет темпы прогресса, В некоторых подразделениях организации в целом он отметил «Я все еще недоволен отсутствием скорости». Именно это и стало причиной удивительного многолетнего роста Amazon. В Сиэтле компания сохраняла высокий темп развития даже тогда, когда превратилась во второго по величине работодателя частного сектора в США, уступая лишь Walmart. В ней работало более миллиона сотрудников. Одним из ключевых факторов стало – децентрализованная структура, предоставлявшая полную свободу самостоятельным группам. Например, при отсутствии централизованной технологической команды инженеры и другие технические специалисты были распределены по различным бизнес-подразделениям, а это означало, что в компании нет такой внутренней конкуренции за технические ресурсы, как в централизованной организации. Разработка нового продукта проходила примерно так – Идея, служебная записка, небольшие инвестиции, небольшая группа, быстрая разработка, запуск, отклонение или масштабирование. Повторить. Таково наследие принципа группы двух пицц, который бывший IT-руководитель Walmart Рик Далзел воплотил в качестве первого директора Amazon по информационным технологиям, вдохновившись тем, чему научился у своего бывшего работодателя в Арканзасе. Секретным соусом Amazon, не менее важным, чем все остальное, была скорость работы. Так продолжалось очень долго. Но в конце 2010-х годов, когда внимание Джеффа Безоса переключилось на новые направления, от ракетной компании Blue Origin до новой любовной интрижки, сотрудники и бывшие управленцы начали перешептываться о новой реальности, которая, по их ощущениям, проникала в Amazon. Немногочисленные настоящие инновации. Замедление принятия решений. Amazon по-прежнему оставалось опасным конкурентом для всех, и потенциальной угрозой для существования Walmart, но организация, казалось, перешла в режим техподдержки. Некоторые опасались, что стали свидетелями начальных стадий того, что Безос на собрании коллектива в 2017 году назвал «днем-два», преемником «дня-один», в котором, как он надеялся, Amazon будет оставаться всегда, экспериментируя и быстро развиваясь. «День-два — это застой», — сказал Безос. «За ним последует неактуальность» затем мучительный болезненный упадок, дальше смерть. Примечание. В концепции Безоса день-один или первый день – новизна и гибкость компании. День-два или второй день – застой, замедление работы, сдвиг внимания с результата на процесс. Дальше следует упадок и смерть, поэтому компании нужно всегда удерживаться в дне один. Конец примечания. Подобное чистилище не наступает для корпорации в одночасье. Возможно, оно длится целые десятилетия. Однако большинство компаний, включая Walmart, ощутили, что оно практически неизбежно. И все же клиентский спрос на покупки, развлечения, облачные вычисления Amazon в течение первого года пандемии COVID позволил ненадолго отложить эти дебаты. Когда клиенты требовали так много, не оставалось времени для самоуспокоенности или медленного принятия решений. Но появились новые риски, как для Amazon, так и для Walmart. Проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией, изменившиеся покупательские привычки, вызвавшие затоваривание, И наихудший уровень инфляции в США с начала 1980-х годов сделали бизнес более непредсказуемым, чем когда-либо, даже для этих двух голиафов. К середине 2022 года на фоне признаков соскальзывания в рецессию, Amazon продемонстрировала самые низкие темпы роста выручки за последние два десятилетия. Примерно в то же время Walmart предупредила Wall Street о сокращении своей прибыли. Осенью того года генеральный директор Walmart по США Джон Фернер посетил гигантский контейнерный порт в Лонг-Бич, Калифорния, и увидел, как товары, заказанные ритейлером в преддверии сезона праздничных распродаж 2021 года, только сейчас прибыли на американскую территорию спустя целый год. Ситуация определенно еще не вернулась к норме. Amazon переживала первую в своей истории смену генерального директора, На посту главы компании Джеффа Безоса сменил Энди Джесси. С конца 2022 по 2023 год Джесси контролировал крупнейший в истории компании процесс увольнений, в ходе которого работу потеряли более 27 тысяч сотрудников корпорации. Оба гиганта также столкнулись с серьезными проблемами в трудовой сфере. В середине 2021 года, когда пандемия все еще подпитывала рост количества онлайн-покупок, Исследовательская группа в Амазон обратила внимание на одну серьезную проблему. При нынешней траектории роста складов компании и высоченных показателях текучести кадров, технологический гигант мог столкнуться с нехваткой работников для найма в США к 2024 году, а в некоторых важных логистических регионах, таких как Феникс, Аризона и Внутренняя империя в Южной Калифорнии, даже раньше. Примечание «Внутренняя империя» Агломерация вокруг городов Сан-Бернардино и Риверсайд, один из самых населенных районов Калифорнии, около 5 миллионов человек. Конец примечания. В следующем году, когда я узнал об этом исследовании, я рассказал о нем. В то время как в 2019 и 2020 годах уровень текучести персонала в Amazon составил 123-159%, соответственно, средний уровень текучести во всей розничной торговле был гораздо ниже. 58 и примерно 70%, а в более масштабных американских отраслях транспорта и логистики по данным Федерального бюро статистики и труда и того меньше 46 и 59%. По результатам внутреннего опроса сотрудников Amazon, ушедших в 2021 году конкурентам, они оценивали Amazon значительно хуже в отношении рабочих навыков и интересов, требований к работе, продолжительности и графика смен. Подобная турбулентность продолжилась год спустя, когда Amazon объявила, что во время пандемии она чересчур расширила сеть складов в расчете на продолжение рекордных показателей онлайн-покупок. Однако рост прекратился, поскольку покупатели переключились на посещение физических магазинов, а инфляция вынудила некоторых людей сократить все расходы сверх необходимых. К концу 2022 года под руководством нового генерального директора Джесси компания либо закрыла, либо отменила или отложила планы строительства более 60 складов общей площадью более 50 миллионов квадратных футов, около 4,6 миллиона квадратных метров. Amazon также приостановила экспансию своих продуктовых магазинов Amazon Fresh и начала взимать с участников программы Prime дополнительную плату при заказе продуктов в сервисе Fresh на сумму менее 150 долларов. На некоторых рынках у компании теперь имелось слишком много работников, и она рассчитывала на то, что ее ужасающие показатели текучести кадров помогут вернуть показатели производительности на складах на желаемый уровень. При этом рабочие не прекращали попытки соорганизоваться. После победы профсоюза Amazon Labor Union в центре исполнения заказов на Staten айленд последовала еще одна, в итоге неудачная, попытка создать trade Union в меньшем сортировочном центре в том же Боро Нью-Йорка. Через несколько месяцев заявку на создание профсоюза подали также работники склада Amazon на севере штата Нью-Йорк. Эти действия тоже завершились поражением на выборах. Однако Крис Мосс из Amazon Labor Union пообещал, что его профсоюз продолжит и расширит нашу кампанию за справедливое отношение ко всем работникам Amazon. В 2022 году внутрикорпоративное возмущение вызвало также смерть нескольких работников. Умерла 38-летняя сотрудница Walmart, имевшая проблемы с сердцем. Она потеряла сознание в туалете магазина вследствие того, что, по словам ее семьи, опасалась выговора или штрафа за уход с рабочего места из-за плохого самочувствия. Акционеры предложили ввести политику оплачиваемого отпуска по болезни для сотрудников магазинов Walmart, однако инвесторы Walmart проголосовали против. Еще один случай произошел с сотрудником склада Amazon, который упал и умер на работе в один из самых ажиотажных дней на Amazon Prime Day. По словам некоторых коллег, он и другие сотрудники жаловались начальству, что помещение сильно нагревается, если температура на улице превышает 90 градусов по Фаренгейту, 32 градуса по Цельсию. Компания Amazon заявила, что эта смерть не связана с работой, однако соответствующее федеральное расследование соблюдения норм безопасности на рабочем месте все еще не завершено. За предложение акционеров – Провести независимую проверку и подготовить отчет об условиях работы на складах Amazon проголосовало 44% акционеров, в то время как для принятия требовалось большинство голосов. Поскольку Джефф Безус проголосовал против этого предложения, как рекомендовал инвесторам совет директоров, его голос и доля в капитале компании могли стать решающим фактором для принятия или непринятия предложения о проведении подобной проверки. Работники обеих компаний также продолжали добиваться повышения зарплаты. Осенью 2022 года Amazon заявила, что ее средняя начальная зарплата в США увеличивается до 19 долларов в час. При этом в зависимости от должности и местоположения тариф сотрудников составит от 16 до 26 долларов в час. Walmart такая средняя зарплата составляла около 17,5 долларов хотя на некоторых должностях более высокого уровня сотрудникам могли платить до 34 долларов в час на складах и до 32 долларов в магазинах. Попутно компания отменила существовавшую десятилетиями программу ежеквартальных премий, чтобы ввести надбавки к почасовой оплате. Говоря об этих премиях, известных как MyShare, Синтия Мюррей, ветеран и организатор магазинов Walmart с 22-летним стажем работы, выразилась так – Дело было не только в деньгах. Дело в том, что люди чувствовали, что компания ценит ту тяжелую работу, которую они проделывали, чтобы компания отправляла продукцию, продавала ее и получала прибыль. Дуг МакМиллан каждый год получает кучу денег. Срежьте ему зарплату и дайте работникам постоянную премию. МакМиллан сказал мне, что в будущем некоторые виды денежных премий могут вернуться. Он согласился, что стимулы важны но при этом подчеркнул, что многие сотрудники сообщили компании, что увеличение ставки по часовой оплате важнее и что компания продолжит повышать зарплату, в том числе за счет роста производительности труда с помощью роботов. «Мы работаем над увеличением начальной заработной платы, но иногда меня беспокоит, что люди чрезмерно зацикливаются исключительно на этой начальной ставке», — сказал он. «Средний верхний фрагмент диапазона тоже имеют значение». Система поощрения Walmart, по его словам, Рассчитано на то, что людей будут вознаграждать за продвижение вверх. Кроме того, на пятки обоим технологическим гигантам продолжали наступать новички. Огромный импульс пандемия придала компании по при доставке продуктов Instacart, сотрудничающей с физическими магазинами и основанной бывшим инженером Amazon. Эта компания завершила 2021 год с доходом около 2 миллиардов долларов. Хотя эта величина все еще сильно уступает показателям титанов, и компания в основном сосредоточена на одной категории продуктов, планируемое первичное размещение акций привлечет новые средства для продолжения экспансии за пределы сектора продуктов питания. Пандемия способствовала и тому, что среди более молодых демографических категорий популярность обрела Гоупов компания с девятилетней историей, начинавшая как служба доставки поздних перекусов по студенческим городкам. Вместо того, чтобы возить еду из продуктовых магазинов, как это делает сервис Instacart, GoProof создает свои собственные запасы товаров на примитивных мини-складах и доставляет их к дверям клиентов в течение получаса. В сфере одежды частные инвесторы в апреле 2021 года оценили базирующуюся в Китае компанию Shein, онлайн онлайн-гиганта в индустрии быстрой моды в 100 миллионов долларов. Затем была компания Shopify. Эта канадская компания по производству программного обеспечения начала свою деятельность с того, что ее основатель задумался о создании своего интернет-магазина сноубордов. Не обнаружив удобного инструмента для этого, он огорчился и решил разработать собственную программу. В итоге он стал продавать это программное обеспечение другим малым бизнесам по модели ежемесячной подписки, поскольку во время пандемии все больше физических магазинов, вынужденно переходили к продажам через интернет, доходы компании Shopify взлетели до небес, а Уолл-стрит подняла ее стоимость почти до 180 миллиардов долларов, что в полтора раза превышает максимальную зафиксированную рыночную стоимость американского гигантского ритейлера Target. И это при том, что у Shopify отсутствуют как сопоставимые предложения по двум ключевым сервисам, имеющимся у Amazon, складирование и доставка, так и готовый канал для десятков миллионов покупателей через онлайн-площадку. Тем не менее, у Shopify сложились тесные отношения с ее мелкими и средними продавцами. Компания регулярно повторяла про «вооружение повстанцев» и шаги, которые она предпринимала, чтобы начать предлагать продавцам услуги, доставки и инструменты для привлечения новых клиентов. Обратили на себя внимание Amazon. В апреле 2022 года Amazon запустила функционал под названием «Buy with Prime» «Покупай с Prime», который позволял продавцам, использующим Shopify, предоставить участникам программы Amazon Prime те возможности доставки и оплаты, которые они могли бы найти на Amazon, но на собственном сайте продавца. В ответ Shopify начала предупреждать своих продавцов, что новый функционал Amazon нарушает условия оказания услуг. Казалось, Назревает новая война в сфере электронной торговли. Однако к последнему кварталу 2022 года многие новички, которые могли бы в перспективе представлять угрозу Amazon и Walmart, оказались в шатком положении между октябрем 2021 и октябрем 2022 года. Цена акций Shopify рухнула на 80% по сравнению с 30% падением у Amazon и менее чем 10% снижением у Walmart. Компания GoPuff отложила выпуск акций на свободный рынок, уволила более 10% персонала и закрыла десятки складов. Перед своим запланированным публичным размещением акций, Instacart снизила собственную оценку почти на 40%. Никто не знал что именно ждет их в будущем, но мысль о том, что кто-то из них может реально угрожать двум американским титанам физического интернет-ритейла, казалась не более реалистичной, чем несколько лет назад. Конечно, не исключается возможность, что внезапно появится кто-то новый и свергнет их, как десятилетиями ранее это проделал Amazon по отношению к Walmart. Как раз в конце 2022 года появились новости, что TikTok планирует создать собственную сеть складов для развития электронной торговли. «Мы считаем, что TikTok с миллионами верных пользователей по всему миру — это идеальная платформа для того, чтобы обеспечить нашим клиентам совершенно новое качество электронной торговли», говорилось тогда в объявлении одной компании о вакансиях. Даже если компания была права, если все пойдет гладко, На создание крупной сети по исполнению заказов, скорее всего, потребуется много лет. Битва между Amazon и Walmart по-прежнему выглядит в целом как гонка двух участников. Я не помню, когда именно потекли жалобы, но помню свой шок при их получении. Жалобы от мелких продавцов и крупных брендов, которых уже тошнило от однобокости ведения бизнеса с Amazon и от правительственных кругов, которые опасались растущего могущества Amazon но не верили, что у регулирующих органов или законодателей есть желание или законное основание обуздать компанию. Когда же Walmart активизируется и станет жизнеспособной альтернативой империи Джеффа Безоса? Тот самый Walmart, убийца малого бизнеса, Walmart, громила уничтожающие профсоюзы, Walmart, посмешище электронной торговли, а теперь компанию просят стать Walmart спасителем? Конечно, в течение первых двух десятилетий 21 века развитие Amazon действительно превратило Walmart в аутсайдера впервые с начала работы самого Уолтона на посту генерального директора. И как бы ни критиковали тактику компании, ее низкие цены, несомненно, приносят выгоду потребителям. Но стоит ли симпатизировать Walmart при здоровых экономике и обществе, да и симпатизировать Amazon, если уж на то пошло? Рациональные люди могут привести рациональные аргументы в пользу любой из точек зрения. Что касается меня, то не думаю, что существует универсальный ответ. Но в идеальном мире продолжающаяся конкуренция между этими соперниками вынудит их развиваться таким образом, чтобы приносить обществу больше пользы, чем вреда. Будь то снижение цен для потребителей с финансовыми трудностями, удобство для занятых клиентов или для людей с физическими ограничениями, более гуманные условия труда для сотрудников или, может быть, какие-нибудь положительные изменения в здравоохранении, если нам повезет. Проблема в том, что идеальный мир зачастую отличается от реального. Надо признаться, на две мегакорпорации возлагается много надежд и оптимизма, хотя их действия не всегда внушали эти чувства. Поэтому потребуются какие-то внешние силы, регулирующие органы, новые стартапы или трудовые коллективы, чтобы оказывать давление там, где соперничество само по себе не приводит к оптимальным результатам, и не только для граждан как потребителей, но и как работников и членов общества. Потому что мир, в котором один победитель продает все, это мир, в котором все проигрывают.